Глава 5. Заркул. Первый радиус. Астероид Кейлур. Тианис. Адепт с птичьим хохолком стоял возле каменного круга и с мрачным видом смотрел на трупы кракенов. К сожалению, в последнее время Тианис редко получал хорошие новости, поэтому часто созерцал диск в ожидании очередных гадостей. Даже вербовщики привыкли к позе и постоянному мрачному виду представителя темной тропы. И совершенно не стеснялись разговаривать в его присутствии. Вот и сейчас рядом болтали два невысоких и одинаково толстых адепта. Различались они количеством глаз. Первый был циклопом. Зато второй имел сразу аж семь желтых зрачков. Три в центре лба и по два на висках. Ракинопад начинается!» — протянул циклоп. Сразу видно, что ты недавно келури, борщ!» С готовностью ответил Семиглазый, словно ждал этой реплики. «Да какой это кракенопад? Все от семнадцать монстров! ха Мелочь! Кракенопад нас бы завалил!» «А часто из кишки сразу семнадцать монстров падает? Вообще-то много!» Цокнул языком Семиглазы. «Обычно меньше или вообще запчасти? ха Но семнадцать — это не сотни чудовищ, так что это не считается!» «Может, еще прилетят», — с надеждой произнес Циклоп. «Тебе-то что, Борж? Ты с этих монстров все равно ничего не получишь. Все достается в темной тропе. Они управляют Килуром. «Это я понимаю. Но мне интересно, откуда берутся монстры?» «Парень, ты точно тут недавно. Да всем это интересно. Поэтому тут и слоняются десятки инспекторов из разных школ. Ты же их постоянно видишь». «Да как-то не обращал внимания». — признался Циклоп. «А что они говорят? Или это секрет?» «Да, какой еще секрет? В любой букмекерской конторе ты на этот секрет ставку можешь сделать!» «Ставку? А какая самая популярная версия?» — заинтересовался Борж. «Чего они только не говорят! Теорий куча! Но есть несколько популярных. Многие болтают о белом кластере, чьи адепты научились охотиться на кракенов». «Хотя я считаю, что это чушь. Думаю, что некая школа пространства или великая гильдия троп забралась далеко в галактику и наткнулась там на кракенов». А зачем им это?» Ха, Ну ты спросил, Борж!» — крякнул от удивления Семиглазый. «Из-за Квазара, конечно! Совету же надо найти новое место для большой гонки!» «Да, точно!» — закивал Циклоп. «Спасибо за наводку. Сделаю сегодня ставку». «Вот-вот! Я ерунды не посоветую!» Тианис презрительно фыркнул, но не стал комментировать услышанное. Дураков вокруг много, с каждым спорить, себя не уважать. А он себя уважал. Жаль только, что госпожа Ров его не ценила по достоинству, а даже наоборот. Надо сказать, от будущего Тианис уже не ожидал ничего приятного. Речь шла не о глобальном будущем, типа путешествия во второй радиус. Так далеко он пока не заглядывал. Его беспокоили дела насущные, положение в школе, должность и другие подобные мелочи, которые могли скрасить жизнь начинающего мастера Линзы шестнадцатого уровня или превратить ее в кошмар. К сожалению, все шло по второму варианту. «А все из-за кракенов». Проклятые монстры!» — мысленно буркнул Тианис. Дело уже было даже не в том, что ему приходилось возиться с проверяющими. К этому он привык. Проблема лежала гораздо глубже и не имела быстрого решения. Просто расследование кракенопада зашло в тупик. Естественно, совету великих школ ситуация не понравилась. Правители радиуса хотели получить внятный ответ на простой вопрос. Является ли Кракенопад следствием больших проблем? Или это локальное происшествие? И, казалось бы, причем тут мелкий адепт шестнадцатого уровня? Собственно, расследованием же занимались приглашенные защитники, мастера, наблюдатели и прочие большие ребята. «Инспекторы», как их называли вербовщики. однако неудовольствие совета должно было на кого то вылиться и оно обрушилось на школу темная тропа опора школы достопочтенный господин тракс потребовал от своих защитников чтобы они сделали хоть что то защитники начали шевелиться но в результате свалили все на нижестоящих адептов те тоже не хотели ни за что отвечать тем более у них имелся ответственный за приемный пункт в чью смену все и произошло В общем, посылка с дерьмом добралась до Тианиса и торжественно вылилась на его голову. В смысле госпожа Ров публично заявила, что во всем виноват менеджер приемного пункта. Мол, любой другой давно бы справился. Для этого у него имелись все ресурсы — приглашенные инспекторы и доверие школы. Но он ими плохо распорядился. Тот, разумеется, посчитал это вселенской несправедливостью. Однако переложить ответственность ни на кого другого он не мог. Разве что можно было обвинить Доловара. Но у Тианицы имелось самоуважение. И создавать проблемы старому товарищу, с которым он через многое прошел, Тианец не мог. От этого настроение портилось еще сильнее. И глупый разговор вербовщиков лишь его ухудшал. «Вот о какой добыче болтают эти глупцы!» Лично Тианис вообще ничего не получил от кракенов, только проблемы. «Тупые вербовщики! Только и могут болтать! Очевидно же, что в этой куче нет врат! Готов поставить на это все свои деньги!» — размышлял он. Ходили слухи, что Киелур могут отобрать у темной тропы. «Неудивительно, что руководство так бесилось!» Приемный пункт — это деньги, власть, репутация, в конце концов. Поэтому защитники от ленивого созерцания и гадания о причинах Кракенопада перешли к активному участию в расследовании. Впрочем, они ничем не рисковали. Удастся найти причину — они станут героями. Нет? Все равно обвинят Тианиса. Что интересно, на его пост никто не покушался. Очевидно, должность, ответственного за приемный пункт, сейчас считалась проклятой. Кто ее займет, того потом обвинят во всех неудачах. Такое в школах случалось. Лично для Тианиса это означало радикальное сокращение ресурсов для развития. В худшем случае его с позором выгонят из темной тропы. Но даже не это пугало. В первом радиусе сейчас активно искали способ создавать тела потенциала. И если у школ что-то получится, это точно станет наградой для лучших мастеров и защитников. Надо ли говорить, что в случае провала Тианюсу тело потенциала не светило? Ни в темной тропе, ни в любой другой школе школы умели создавать проблемы отступникам. Особенно, если они не гении с кучей врат и высоким рангом. «Да и кому я буду нужен с такой репутацией?» — мысленно вздохнул он. Поэтому он решил заняться расследованием сам. Получается же это у Дловара. А чем Тианис хуже? Для этого он начал читать сводки и вскоре обратил внимание на любопытный факт. Оказывается, на их пункт слишком редко пребывали адепты из кластера под названием Вантан. Точнее, совсем не пребывали. Кластер был примечателен тем, что его жители говорили на языке, похожем на аккар, который был средством общения по всему радиусу. Но вот уже несколько лет, как вонтанцы куда-то запропастились. На это долго не обращали внимания, поскольку так бывало, что пассажиропоток с одного кластера по каким-то своим причинам вдруг начинал растекаться по другим приемным пунктам. Однако из-за повышенного внимания Кейлуру эту теорию проверили и пропажу не нашли. Вонтанцы вообще не пребывали в первый радиус. Но имела ли это связь с кракенопадом? На этот вопрос аналитики ответа не нашли. Впрочем, мало кто верил, что подобная связь существует. Если какой-то кластер вдруг прекращал присылать своих жителей, это лишь означало, что у него начались серьезные проблемы. Эти они все же могли быть причиной появления кракенов. С другой стороны, вантанцы перестали пребывать еще до начала большой гонки. В общем, теория была любопытной. Ею даже госпожа Рув заинтересовалась, когда Тианис рассказала Вантане. «Вот ты хоть что-то начал делать!» — пропищала она тогда. «Займись этим!» «Стерва не хочет рисковать своей карьерой!» От воспоминаний о начальнице настроение совсем испортилось. тянис вот ты где!» Вопль лавара оторвал адепта с хохолком на голове от его печальных размышлений. «Что ж ты так орешь-то?» — буркнул тот. «У меня отличные новости! Сканеры показали! Подожди со своими отличными новостями! Давай отойдем!» Тианис покосился на двух вербовщиков, резко заинтересовавшихся речью лавара С недавнего времени руководство темной тропы обязало всех своих членов соблюдать режим полной секретности, а с учетом шаткого положения Тианиса он не мог игнорировать это простое требование. Вступив на каменный круг, окруженный энергетическим экраном, он создал вокруг себя и товарища еще одну защиту и спросил: "Что там показали сканеры? «К Нам приближается какой-то объект?" Возбужденно прошептал Долавар: "Какой-то объект?" «Говори яснее, это кракены?» «Нет, это что-то другое». «И когда это что-то другое появится?» — спросил Тианец, поднимая голову. «По моим расчетам, прямо сейчас». Долавар оказался пророком. Сразу после его слов над килуром сформировался огромный шар серо-стального цвета. Все указывало, что это искусственный объект, созданный руками адептов. «Ничего себе!» — присвистнул Тианец от неожиданности. Появление огромного рукотворного объекта считалось явлением еще более редким, чем «Кракенопад». Да, бывало, что адепты из кластеров путешествовали на личных космических дирижаблях и других судах. Но у них редко это удавалось. Обычно кишка просто сжигала такие приспособления. Максимум адаптом удавалось защитить самые небольшие суденышки, которые скорее были личным снаряжением наподобие брони, чем средствами передвижения. То есть речь шла просто о небольшом комфорте. Однако над Килуром висел исполинский космический дирижабль. Причем от него несло пространством еще чем-то. Тианис пока не разобрался. «Большая штука!» — с восхищением произнес Долавар. «Сколько же там народа?» «Мы должны первыми до него добраться!» Напряженным голосом воскликнул Тианис. «Что? Почему? Тут же есть инспекторы!» «Если мы не проявим активность, то в лучшем случае до конца дней будем работать вербовщиками! Ты этого хочешь?» «Не хочу, но нас же нет полномочий!» «Формально мы отвечаем за этот приемный пункт!» «А инспекторы?» «Они гости, но не хозяева!» Не дожидаясь ответа напарника, Тианис взлетел вверх. Он боялся, что Дирижабль сейчас рванет в сторону, и тогда последний шанс себя проявить исчезнет. Разве что он в одиночку разгадает загадку проклятого Кракенапада? «Нет, Дирижабль, конечно, тыщут, но это будет уже не он. Кроме того, в Тианисе неожиданно проснулось любопытство». Нечасто становишься свидетелем подобных событий. Первый радиус. Астероид Кейлур. Варп. Варп не стал дожидаться, когда его попросят выйти. И сам выбрался из строителя. Рядом с ним тут же возникли два адепта. Один с птичьим хохолком на голове. И четырехрукий воин с угольной кожей и красными глазами. Что интересно, оба заметно нервничали. Слово взял птицеголовый. «Приветствую тебя, брат-адепт! Ты находишься на старое Дикий Лур. Меня зовут тянис Официальным тоном представился он. «Это территория школы «Тёмная тропа». Ты меня понимаешь?» Неожиданно для себя Варп разобрал речь. Птицеголовый говорил на языке, близком к Акаранскому. «Да, брат-адепт!» — осторожно произнес он. «Меня зовут Варп». «Отлично! А что это за чудесный корабль?» «Он называется «Строитель». Интересное название. «Вы прибыли из Вантана?» э, -э Варп не сразу нашелся, что ответить. Он не ожидал, что их вот так между делом вычислят. «Сам виноват», — подумал он. «Надо было говорить на Малаванском». Впрочем, ситуация была такой, что лучше как можно быстрее разобраться в ситуации, чем изображать непонимание. «Да, мы прибыли из Вантана», — спокойно произнес он, взяв себя в руки. «А, я так и думал!» «А не подскажете ли, уважаемый Варп, связан ли Вантан со всеми этими падающими чудовищами?» Тианис небрежно кивнул на семнадцать кракенов внизу. «Ты про этих монстров щупальцами?» — невинно спросил Варп. «Да, именно про них». «В Вантане много хороших воинов. Возможно, кто-то из них уничтожил эту Араву». «А уважаемый отряд-строитель не уничтожал недавно подобных монстров?» Не отставал Тианис. «Кстати, они называются Кракенами!» mm -hmm, «Всего и не упомнишь», — пожал плечами варп. «Однако у меня тоже есть вопросы, уважаемый Тианис. Какие у вас тут порядки? Куда мы попали? И что должны сделать, чтобы легализоваться?» «Признаюсь честно, уважаемый варп!» Тианис нервно глянул вниз, где адепты с недовольными лицами смотрели наверх. «У нас мало времени. Не буду утомлять подробностями, но нас тут очень интересует происхождение кракенов. А теперь еще и вы появились, поэтому...» вы, «Подожди, почему у нас мало времени?» — не понял Варп. «Потому что у нас сложилась очень... <кхм> сложная политическая обстановка. Так сразу и не расскажешь». В этот момент один из адептов внизу что-то гневно выкрикнул и взлетел. За ним сразу потянулись остальные. Варп догадался, что им не понравился защитный экран, скрывающий разговор. Адепты явно желали знать, о чём болтают наверху. «Варп, ничего не говори пока!» — быстро произнёс Тянец. «Оставь это дело мне!» ладно». Э В этот момент все несколько десятков адептов одновременно достигли строителя. Один из них, высокий гуманоид с сильно вытянутыми руками, зеленой кожей и огромными фасеточными глазами, махнул рукой, и экран исчез. «Меня зовут Заркол!» — быстро произнес он. «Я представитель Совета Великих Школ. Вы двое разговаривали. Я видел это. Значит, ты трехглазый понимаешь меня. Немедленно назовись и скажи, откуда ты прибыл!» «Господин Заркол!» — попытался вмешаться Тианис. «Заткнись, ученик! Я не к тебе обращаюсь!» «Я не ученик!» «Не высовывайся!» головы благоразумно замолчал. Очевидно, его план говорить от имени новичков только что провалился. Варф поморщился. Он не знал всех порядков первого радиуса. Однако слышал, что незнакомые адепты в радиусах предпочитают разговаривать подчеркнуто вежливо и формально. Иначе можно было случайно обидеть представителя какой-нибудь великой школы или просто задеть сильного бойца, что могло закончиться вызовом на дуэль. А вот окрик означал только одно — Варба не считают за равного. Конечно, его собеседник был мастером линзы восемнадцатого уровня и важной шишкой, однако это не давало ему права требовать что-то от свободного адепта. — Нас сканируют. В ухе прозвучал скрытый голос Элизы. «Ясно». «Не смей отвлекаться!» — Рявкнул Заркул. «Кто ты?» Варба обдало волной энергии. Связь с Элизой пропала. «Меня зовут губернатор Варб». Холодно представился он. Ф «Губернатор? Вновь прибывший не заслуживает таких громких титулов!» — фыркнул Заркул. «Ты новичок в первом радиусе, и максимум можешь стать учеником школы!» «Это если у тебя вообще хватает таланта и врат! Сейчас я оценю твои шансы! Не двигайся!» Варф почувствовал волну энергии. Его пытались насильно просканировать, что везде считалось довольно грубым поступком. К счастью, у эмиссара с восьми вратами имелись некоторые преимущества. Даже против мастера Линзы. Например, эмиссар мог защититься силой. Для этого достаточно было наполнить ею свое тело, но это могло выдать ранг. Поэтому Варп просто отбросил сканирующий луч волной энергии. «Да как ты смеешь?» — возмутился Заркул. «Не делайте так больше, уважаемый». «Не дерзи меня!» «У них на корабле есть великие артефакты!» — вдруг закричал кто-то сбоку. «Вы еще и артефакты с собой притащили!» — растонал рядом Тианис. Да. «А что?» — поинтересовался Варп. «По нашим правилам новички не могут владеть такими ценностями. Их можно продать по назначенной советам цене, но на их владение нужна лицензия, поэтому артефакты обычно поступают в распоряжение встречающей школы». «Это собственность совета!» Тут же сориентировался Заркул, потеряв интерес к Варпу. Хотя, по его взгляду, было понятно, что он еще припомнит строптивость новичка, но позже. «Кейлур, собственность с темной тропы!» Мгновенно пропищала одна из присутствующих. «Артефакты принадлежат нам!» Вперед выплыла женщина. Ее габариты сильно контрастировали с голосом. Это была двухметровая и довольно плотная великанша с лысой, зеленоватой головой. Облик дополняли многочисленные наросты на лице и черепе и желтые глаза. «Не преувеличивайте, уважаемый Руф!» нахмурился Заркул. Тёмная тропа времени управляет Килуром. Всё равно, все ценности первой категории отходят в школе. Это правило приёмных пунктов. Да, но Килур находится в особом статусе. Тут проводится расследование, артефакты его часть. Поэтому они достанутся совету. Тянис, пропищала женщина. Ты уже пригласил этого новичка в нашу школу? Пока нет, госпожа Ровов. «Бестолочь, ты меня достал. Я снимаю тебя с должности. Отправляйся в школу и жди там моих указаний. А ты, Варп и все сопровождающие тебя адепты, становитесь учениками темной тропы. Школа оказывает вам честь. Ваше имущество станет платой за вступление». «Ты не имеешь права!» — рассердился Заркул. «Имею!» «Нет!» — завязался ожесточенный спор. Содержимое строителя уже оценили по достоинству, и каждый хотел его получить. Остальные мастера Линзы пытались урвать кусок, но Руф и Заркул даже не обращали на них внимания. «Да, я-то надеялся тебе помочь», — тихо пробормотал Тианис. «Похоже, помощь нужна тебе», — усмехнулся Варп. «Ты про слова госпожи Руф? Это было ожидаемо», — махнул рукой адепт. «Я уже смирился». Спор Руф и Заркула продолжался несколько минут. В конце концов, они пришли к соглашению. По нему строитель с командой и треть артефактов отходила школе «Темная тропа», а остальное доставалось совету. «Выгружайте артефакты!» — приказал Заркул. «Я хочу взглянуть, что мы получаем, и разделить добычу». «Ты слышал приказ, Варп?» — добавил Руф. «Все адепты должны покинуть корабль». Я тоже хочу посмотреть, что я приобрела. Нет, спокойно произнес Варп. Что значит нет? В темной тропе ученики должны слушать защитников. Я отклоняю твое предложение, Руф. Ты просто не понимаешь, в каком положении находишься. Наоборот, прекрасно понимаю, хмыкнул Варп. Бак, Кас, мы уходим. И этих двоих не забудь. «Никуда ты не...» Импульс огромной силы разметал защитников. Одновременно с этим Варба, Тианиса и висящего рядом с ними Долавара, который весь разговор с ошеломленным видом пялился то на напарника, то на уважаемых инспекторов, втянуло в строителя. После чего, под не менее ошеломленными взглядами вербовщиков, тот начал удаляться от Кейлура. Рагон, заревел громоподобным басом Заркул. «Я вас лично накажу!» Писклявый голос Руф ухитрился переорать Баззаркула. Но строитель не остановился. Орава мастеров линзы бросилась в погоню. «Бездна, Алекс!» Алекс непрерывно двигался сквозь тьму. Его скорость была гораздо выше, чем в прошлое путешествие. Вдобавок он постоянно ускорялся. Сейчас ни энергетические течения, ни бездна с ее загадками, ничто не могло его остановить. Более того, он надеялся, что когда почувствует первый радиус, сможет зацепиться за это ощущение контактом и потянуть себя. Но пока он плыл через величественную и равнодушную тьму. «Интересно, как там дела у Варба?» — спросила скучающая миром. «Думаю, что у них все банально». Прилетели, представились и обживаются. Главное, чтобы они попали в нужный район. Так им будет проще найти черного хирурга. «Да, пусть пока поскучают», — согласилась Миром. «Потом завидовать нам будут. Мы-то через бездну плывем. Сам питомник видели. А с ними после драки за барьером ничего интересного не происходит». <свечес> «Лучше пусть поскучают, чем с монстрами дерутся».